Глава 15. Яна не стала ждать, когда окончательно стемнеет, и кормить комаров. Прихлопнув очередного кровопийцу, она еще раз ознакомилась с план-схемой резиденции Дона. В доме было три этажа и подвальные помещения, где, по ее предположению, и держали мишку. Центральный вход, как и положено, на середине здания. Сразу за ним огромный, на этажа зал от которого поднимались лестницы на верхние этажи правого и левого крыла. По бокам есть запасные входы. Слева столовый зал, справа пожарный выход. Эвакуация из подвалов не предусматривалась, и попасть сюда можно было двумя путями. На лифте или через дверь складского помещения. Осталось найти люк за пределами поселка, а потом... А потом самая жесть. Фонарика у Яны не было, как и компаса. И двигаться ей придется почти вслепую. Но это полбеды. Главное держаться выбранного направления, что под землей сложно. Делай что должно и будь что будет. Курочкин говорил, что канализационный люк находится возле будки охранника. Сейчас самое подходящее время, которое водители называют куриной слепотой. Прозрачная серость, когда еще видны предметы. Но уже не различить деталей. А значит проще слиться с пейзажем, не привлекая внимания охраны. Еще полчаса-час и окончательно стемнеет. Яна похлопала по карманам юбки. Сотовый на месте, надо перевести его в беззвучный режим. Чертеж замка и все. Шансы на успех невелики, честно говоря. И единственное ее преимущество – внезапность. Хорошо хоть блузу надела светло-серую, а не белую, как обычно. К забору она пробиралась вдоль леса, зашипела, угодив в заросли крапивы. «Где же вы, камуфляжные штаны, извечные спутники в зоне?» Увы, в реале бессмысленно рассчитывать на чужие схроны. Яна впервые в жизни ощутила себя до мозга костей городским жителям. На природу она выезжала исключительно в игре. Как показала практика, наработанные в зоне навыки в реале не так уж полезны, а тело гораздо более чувствительно. Будка охранника, освещенная прожекторами, виднелась за малинником. Вот интересно, где именно искать чертов люк? Все заросло травой. Может, Курчкин соврал? Маленькая трусливая девочка, которая жила в душе Яны, радостно запрыгала и зааплодировала. Молчи, трусость. Поздно отступать, да и времени почти не осталось. Будь она проектировщиком, вывела бы канализацию поближе к дороге, чтобы проще было подъезжать осенизаторской машине и сделала бы небольшую асфальтовую площадку, чтобы при необходимости не искать люк в зарослях. А теперь, получается, там и надо искать. Она пошла к дороге, но быстро залегла в траве, когда далекий свет фар мазнул по асфальту. Едва проехал первый автомобиль, появился второй. Обитатели поселка возвращались с работы. Со скрежетом поднимался, опускался шлагбаум, Охранник невнятно бормотал. Видимо, по телефону разговаривал. Больше машин не было, и Яна, пригибаясь, выбежала на дорогу, потрусила в сторону поселка. Свернула на небольшую площадку, в середине которой был изрядно проржавевший люк с двумя ручками и без замков. Потянула ручки, дернула. Люк откинулся, звекнул об асфальт. Мысленно выругавшись Яна снова залегла в траве. Но охранник, до будки которого было метров двадцать, Не вышел посмотреть, что там происходит в темноте. Стоя на четвереньках, она посветила телефоном темноту. Увидела железную лестницу и выдохнула с облегчением. А вот запах оптимизма не внушал. В зоне сотни раз шастала по такого типа подземельям. Там пахло сыростью и ржавчиной. Здесь же глаза слезились от вони. Только бы не пришлось шлепать поколение в нечистотах. Или наоборот. Поскольку оружия и аномалий нет, то пусть будет хоть убойная правда жизни. И потом любой, кто подойдет к Яне близко, упадет в обморок от миазмов. Кстати, надо будет сделать такую аномалию в зоне. Возьмем на заметку. Напоследок, набрав в легкие побольше свежего воздуха, Яна свесилась в глаз, нащупала ногой лестницу и начала спускаться. Вскоре стало темно, лишь вверху был круг серого неба. Выдохнула она, когда ноги коснулись пола. «Слава богам, сухого!» Откашлившись, еще раз глянула вверх и решила не запирать люк, чтобы проще было отыскать на обратном пути. «Теперь нужно правильно выбрать направление и придерживаться его. Ориентироваться под землей трудно. Здесь тебе ни компаса, ни ПДА. Если свернуть не туда, можно всю ночь блуждать. Будка охранника на западе, там же имение Дона. Надо идти все время прямо, а когда тоннель закончится тупиком... Искать лестницу наверх и молиться, чтобы люк не был заперт или заварен. Постаравшись уложить в голове маршрут, Яна двинулась в темноту. Когда спуск подземелье остался позади, стало казаться, что вокруг одна только пустота, поглощающая свет. Если бы не пол внизу и не стена, по которой скользила рука, можно было бы подумать, что нет ни верха, ни низа. Страх сковывает горло, инстинкты вопят, что в темноте скрывается враг. «Гонят прочь!» «Глупости это глупости!» Прошептала Яна, сама себя успокаивая, и щелкнула по экрану айфона. Тот зажегся, озарив кусок стены в бурых потеках и зловонную лужу под ногами. Только обрадовалось что сухо. Яна подняла айфон повыше и обнаружила на уровне головы толстые трубы смотанные изоляцией. Их поддерживали ржавые металлические штыри. «А что, если забраться на трубы...» то можно ведь остаток путей проползти на четвереньках, не вступая в сточные воды. Идея. Придется вспоминать школьные навыки лазанья по канату. Яна обхватила столб и поползла. В зоне у нее был тренированный персонаж. Крутой, как склон у Гималаев. Она там запрыгнула бы на трубы с разбегу. В реале же сил едва хватило, чтобы взобраться на середину столба. Удерживаясь из последних сил, Яна в абсолютной темноте принялась шарить по трубам. С трудом ей удалось зацепиться за изоляцию, подтянуться. Еще рывок и она лежит на трубах, а через минуту ползет по ним. Вскоре Яна перестала ощущать вонь канализации, принюхалась. А еще радовалась, что здесь всего один центральный тоннель. К нему примыкали десятки более мелких, куда человеку не пролезть. Что происходило там, она не видела, ну и хорошо. Айфон тут запросто можно было выронить, и тогда совсем плохо. Поэтому выключил его и спрятала. Двигаясь вслепую, ощупывала трубу впереди. Люки, наверное, не пропустить даже в темноте. Под ними же лестница. В первую Яна ударилась лбом. Вторую нащупала. Не дойдя до третьей, остановилась, достала iphone, расправила листок с чертежом поселка. Всего шесть люков. На третьей остановке выходить. По идее, вылезать придется во дворе. Потом Яна планировала проскочить через запасной выход на нулевой этаж, освободить Мишку и также через канализацию тихо сбежать. Четвертая лестница. Пятая. И на выход. Приключение до боли напоминало похождение в зоне. Только вместо опасных мутантов по углам возились, попискивали крысы. И смерть была настоящей. Вот и шестая лестница. Яна села, свесив ноги и посветила наверх спрятал айфон, уперлась ладонями в ржавый люк на петлях, толкнула его и с замирающим сердцем выглянула в появившуюся щель. Когда крики птиц-мутантов смолкли, стало заметно, что в полях новозонья очень тихо. Еще и ветра почти нет, хотя тучи летят над головой с ненормальной скоростью. На телу снова навалилось тоскливое предчувствие беды. Конечно, ему дали сутки, Но если Дон поймет, что у него есть шансы переиграть мафию, то попросту убьет Мишку и Гайку. В реальности убьет. А потом, наверное, выследит и Егора, и Яну. И прикончит их. И все ради склада артефактов? Конечно, по игре давно ходили слухи о новом типе артов. Преобразователях. Сталкеры возлагали на них большие надежды. Как реальные ученые на какие-нибудь нанотехнологии. Кто-то что-то слышал от знакомого админа, у кого-то троюродная тетушка, младшая уборщица в офисе зоны онлайн. В общем, по слухам, скоро появятся новые артефакты, позволяющие не просто фармить, а суперфармить. И логично предположить, что на складе находятся именно такие. Но стоит ли они того, чтобы пойти на похищение и, возможно, убийство? Егор заставил себя встряхнуться. Впереди... Склад с загадочным стариком. Он тут помогает друзьям, как умеет. В реале действует Яна. Неплохо бы, кстати, о старике хоть что-нибудь узнать. Учитывая, какие сокровища он охраняет, может быть вполне серьезным противником. Супер-боссом. Жаль, Яна ничего толком не рассказала про него. Задумавшись, он коснулся значка пионерного зонья на груди. В ушах раздался мелодичный звон и приятный женский голос промурлыкал. Получена новая информация. Внимание, получена новая информация. Пионер Новозонья знает о локации больше остальных. Что бы это значило, он толком не понял. Как-то не доработали админы. То ли формулировку сообщения, то ли еще что. Ладно, проехали. Двигались они не очень быстро, даже наоборот, так как здесь могли быть совершенно незнакомые аномалии. Но, к удивлению всех, аномалии наоборот не попадались. И даже новичку было бы понятно, не к добру это, жди крупных неприятностей. Атилла с подозрением озирался, но в округе не было ничего подозрительного. Отряд уже долго двигался через поле, явно очень давно не возделанное, основательно заросшее жутким бурьяном, все в кочках. Ряды кукурузы, высоченные с острыми листьями и несъедобными початками. Это растение встречается и в старой зоне, вреда от него никакого. Так, элемент дизайна. «Я послал двоих парней на холм», — сказал майор. «Если по карте смотреть, оттуда должно быть видно дорогу. И если скифы еще в пути, можем засаду устроить». «Перебьем их по пути на склад», — согласился Атила. Завибрировал ПДА, пришло новое сообщение. Надеясь, что оно от Яны, Егор побыстрее открыл его. Во входящих ничего не было, зато мигал значок обновленной энциклопедии зоны. Энциклопедия это подгружалась автоматически по мере открытия игроком новых локаций. Ну, может прочитать про собак-мутантов, но ничего не выяснит про зомби-комбината, пока не войдет в локацию. Выходит, он получил информацию по новозонью. Это было бы полезно. Отряд все равно остановился, ожидая возвращения разведчиков, и Егор, усевшись на землю, открыл обновление. Локация склад. Персонаж Старик. Заброшенный колхоз – одно из самых странных мест Новозунья. Жители покинули деревню еще до катастрофы, но председатель колхоза отказался уезжать из родного дома. Он остался один, научился выживать и со временем начал неплохо разбираться в артефактах и аномалиях. Долгое одиночество почти свело старика с ума. Он собирал артефакты и думать забыл про общение с другими людьми. Старик был по-звериному осторожен, окружил деревню ловушками, успешно работающими против мутантов. На вылазке отправлялся, только вооружившись до зубов. Однажды, во время тихой охоты за очередным артефактом, он чересчур увлекся и утратил бдительность. Старик подвергся нападению стаи дронтов, еле отбился от хищных птиц и был ранен. С трудом он доковылял до деревни и, чтобы заживить раны, воспользовался матью собственного приготовления. Составил ее старик из аномальных растений, желчи и яда мутантов, и ни разу до этого не использовал. Ночь прошла в мучениях, он попрощался с жизнью, но чудом выжил. Увы, но страдания, тяжелый характер, долгое одиночество, развивающееся сумасшествие и состав мази привели к ужасному результату. Утром проснулся уже не человек. Существа подобного старику Зона еще не видела. Он осторожен, мстителен, разумен. Он ненавидит все живое. Боли терзают его до сих пор, и в ярости он способен на ужасные вещи. Он извел всех животных в окрестности деревни и никого не подпускает, даже близко к своему складу. Движется старик быстро, за периметр выходит только ночью. Но и днем активен, обходит свои владения окруженные смертоносными ловушками. У него есть тайна. Тайна, которую он не доверит никогда и никому. Тайна, за которую он готов умереть. Старик знает путь. Сталкер, берегись гнева старика. Тварь сильный, умный, быстрый, злобный и беспощадный. Файл кончился, изображения старика не было, зато имелась фотография дронтов. Тех самых птиц, от которых недавно отбился 45-й. «Майор!» – позвал Гегор вставая. Там впереди могут быть ловушки. Мне информашка пришла. Какие ловушки? Аномалии? Нет, рукотворные. Черт знает, что там. Волчьи ямы, растяжки, противопехотные мины. Покажи-ка. Когда я тело протянул ПДА, командир добавил. От черти. Он знает путь. Нельзя, что ли, четче сформулировать? Может, им за количество слов платят, пожал плечами Егор. Сидит какая-нибудь девочка? Да и интриговать стараются, завлекать. Так ты разведчиков предупредишь? О чем? Чтобы внимательны были? Они не маленькие, сами все понимают. Конкретики нет. Бойцы, расположившиеся на неожиданный привал, что-то жевали, переговаривались. Рация у майора захрипела и бодрый голос доложил. Командиру, видим охранный периметр. Какой-то паранойя, как секач поясни. Растяжки, но не гранаты, а незнакомые артефакты. Колючка, ну и прочее. Проход есть? Есть, между холмами. На дороге пока без движения. Майор с переглянулись. Проход – это хорошо. Наверняка старик много внимания уделяет дороге. А вот обходной путь оставил для себя. Нужно же ему выбираться оттуда и возвращаться. Оставалось уповать на компетентность разведчиков 45-го. Долгое пребывание в игре, неприятности в реале сбили чувство времени. А Тила не мог сказать, сколько уже провел в новозонье. По приборам выходило всего несколько часов. Но казалось, что прошли сутки, да не одни. Жив ли еще Мишка? Что с Гайкой? Будем верить в хорошее, да и время, положенное Доном на сдачу в плен, еще не истекло. Усомнишься в том, что с Мишкой и невинной Гайкой все в порядке и руки опустятся. Вернулись разведчики, пока майор обсуждал маршрут, а тело лег на спину и закрыл глаза. Доносились отдельные реплики. Ложбина, в кустах можно укрыться, не будет видно с дороги. Проход узкий, но нам туда не надо, достаточно просто дождаться, когда пройдут скифы. Впереди будет деревня, сзади мы, но можно и в деревне брать. На открытом месте мы легкая добыча для старика и мутантов, буркнул майор. Он, может, в округе и всех извел, но долбаные птахи остались. Нам нужна крыша. Егор открыл глаза. Один из разведчиков, Сикач, запустил руку под балаклаву и почесал бороду. Там на отшибе что-то вроде заброшенных мастерских. Уже за охранным периметром, но не глубоко. Мы глянули, вроде чисто. Если старик активен в основном ночью, предположил Атилу, то вполне можно пересидеть и там. Лучший вариант, никто сверху не нападет. — Отряд! — крикнул майор. — Подъем! Передислоцируемся! Колхоз, наверное, некогда процветал. По крайней мере, заброшенные, сплошь заросшие бурьяном поля, занимали приличную площадь. Если бы не предупреждение о растяжках, наверняка попали бы в ловушку. Тонкая леска была практически незаметна, а сталкеры привыкли проверять путь при помощи гаек с тряпичными хвостами, которые растяжки, конечно, не показывали. Вытянувшись колонной по одному, сорок пятый двинулся к цели. В окрестностях склада действительно было пусто. Не только мутантов, даже полевок мелких птиц не видно. Мертвая тишина. Во что превратился бывший председатель колхоза после употребления своей аномальной мази, оставалось только гадать. Путь, впрочем, много времени не занял. Вскоре вышли к заброшенным мастерским. Два длинных ангара с плоскими крышами и маленькими окнами стояли параллельно боком к деревне. К ним вела разбитая, заросшая грунтовка. На обочине валялся завалившийся трактор. В открытые ворота первого ангара проникал дневной свет. Видна была какая-то техника, местами разобранная. Дорога отсюда просматривалась, движения на ней не было. 45-й просочился внутрь и Атила огляделся. Здесь ремонтировали грузовики и легковушки. Все тачки проржавели, часть была разобрана, один жигуль вместо колес стоял на подложенных кирпичах. Электричества, конечно, тут давным-давно не было. Зато несколько грузовиков оказались на вид целыми. Егор сунулся в кабину одного, даже ключи зажигания на месте. Повернул его, грузовик чихнул, заурчал, завелся. В баке оставалось еще достаточно топлива. Он заглушил мотор и сделал себе пометку на память. Тачки можно юзать. Отряд, подсвечивая фонариками, быстро обыскал помещение. Никого живого, кроме паука, мелкого и совершенно заурядного, в углу. Разведчики залегли в воротах, вооружившись биноклями. Остальные расположились на отдых. Атилла проверил сообщение. Он надеялся, что Яна выйдет на связь, но она молчала. «Что ж там происходит в реале? Может, ее схватили и теперь все это напрасно?» «Вижу движение». Негромко сказал один из наблюдателей. Атила метнулся к воротам. По дороге пыля двигался отряд. Это не могли быть скифы. Тех всего семеро. Здесь же... Атила все-таки отобрал бинокль и попытался пересчитать. Черт, полтора десятка точно. Нет, не скифы это. И тот он увидел Герыча, Волчару и Монгола. Так вот, почему скифы задержались. Ждали подкрепления. Многовато. Пробормотал над духом майор. Нас меньше. Но мы хорошо вооружены, и на нашей стороне одно преимущество – внезапность. Да, только развернуться здесь особо негде. Наш сарай как пугало посреди поля. Захочешь – не промахнешься. Негор напряженно размышлял, потом сказал. Есть идея, нужно сделать так. Созвав остальных, он быстро рассказал план. Бойцы захмыкали, только майор нахмурился и буркнул под нос что неплохо бы провести до разведку местности, но все-таки согласился и начал выдвигать людей на позиции. После темноты свет фонарей резал глаза. Ничего толком разглядеть не удалось. Люк находился сбоку от парковки, и Яна видела лишь левое крыло замка. Рядом стоял черный лимузин, загораживая другие машины. Показались брюки и лаковые ботинки. Мужчина остановился возле лимузина, в двух метрах от Яны и она еще немного опустила люк. Снова подняла его, когда человек стал уходить, и только тогда смогла его толком рассмотреть. Это был невысокий коренастый крепыш в пиджаке и брюках. Он нес к парадному входу коробку, и еще несколько таких коробок виднелось на заднем сиденье лимузина, дверца которого была приоткрыта. Я нагляделась. Между ней и парковкой в трех метрах от люка фонарь сразу за ним фигурные кусты и наборы из дикого камня увит и плющом как же пробраться в дом незамеченный наверняка особняк утыкан камерами но если они здесь на фонаре вроде ничего такого не висит разумнее всего вылезти и спрятаться за кустами а дальше только сейчас яна по-настоящему осознала что вполне реально рискует жизнью Наяву, в реале не в верте нарез не уйдешь В терминале не появишься. Надо что-то придумать. Ну не отступать же. В игре, если кажется, что ситуация безвыходная, достаточно осмотреться по сторонам и обязательно обнаружится схрон с нужным оружием. Аномалия со спасительным артефактом или человек, протягивающий руку помощи. Сильно ли жизнь отличается от квеста? Самое время проверить. Что мы имеем из подручных средств, теоретически способных принести пользу? Ничего, только открытый лимузин. А если заглянуть внутрь, вдруг там что-то полезное? Яна подняла люк, вылезла, глянула, не идет ли сюда водитель машины, и тихонько распахнула дверцу. В пассажирском салоне возле кожаного черного дивана стояли три коробки с итальянской плиткой. Поверх них лежала синяя ветровка «Адидас», а на крючке возле двери висел мужской брючный костюм. И она ощущала себя в матрице, и ей сделалось не по себе. Все как в игре, но хорошо хоть пока в ее пользу. Если спереть костюм вместе с вешалкой, хозяин заметит пропажу. Еще раз выглянув из машины в сторону замка, она залезла в салон, сняла с вешалки брюки и белую рубашку, подняла упавшую на пол фуражку. Тут в окошко заметила водителя, открывающего парадную дверь. Побыстрее повесила пиджак и, пригибаясь, рванула в кусты за фонарем. Сердце билось громко и быстро. Вроде по канализации пробралась, но еще нужно пробраться в замок, освободить мишку, сбежать незамеченными. Все это и труднее, и опаснее, чем первый этап. Когда водитель залез в салон, Яна приникла к земле, замерла. Только бы не заметил пропажи. Но мужчине было не до того. Кряхтя он поволок тяжелую коробку к дому. Едва скрылся, пьяно села на водительское сиденье, открыла бардачок. Может, там найдется что-то полезное, например, травмат. мне нашлось, но она и не особо расстроилась. Как-никак мироздание уже подкинуло ей кое-что полезное. Снова засев в убежище, она накинула белую рубашку поверх блузы, закатав рукава Натянула брюки. Они оказались больше на два размера хорошо в юбке был поясок. Сделав третью уходку, водитель закрыл лимузин и больше не возвращался. Пришла пора оглядеться как следует. Яна на цепочках подошла к машине, выглянула из-за нее. К замку вели три дорожки, мощеные черной плиткой. Вдоль одной дороги покачивались черные кованые фонарики на цепочках, какие делали в старину. Весь двор хорошо освещался, более-менее затемненными оставались только подходы к левому кругу, ближнему к Яне. Народу здесь было немного, двое охранников у ворот, двое мужиков в джинсах, курящие у выхода. Недалеко от правого крыла под навесом играли в бильярд, оттуда тянуло сигаретным дымом. Почти все светящиеся окна замка были занавешаны. Поговорив, курильщики вернулись к бильярдистам. «Молодцы, ребята!» Теперь надо подумать, как лучше пробраться в столовую, а дальше в подвал. Гости и хозяин, похоже, заняты, и это хорошо. И еще хорошо, что сегодня много посетителей. Еще один внезапно появившийся сотрудник не должен вызвать подозрений. Вдруг это чей-то шофер или телохранитель. Если вести себя нагло, никто ничего не заподозрит. Если же перебегать от куста к кусту, а потом мчать в замок, странного гостя с большой вероятностью заметит охранник, следящий за окрестностями на мониторе. Ситуацию осложняли официанты с подносами, которые бегали к беседке и обратно. Яна присела за кустами на корточки Когда-нибудь вечеринка закончится, гости залягут спать, официанты разъедутся по домам и можно будет пробраться в опустевшую столовую. Знать бы еще, как она выглядит и что там внутри. А что мешает это выяснить? Достаточно сменить дислокацию и переместиться поближе к розовым кустам у фонтана, что как раз напротив огромных окон столовой. Спустя минуту она поняла, что слово «столовая» неприменимо к помещению с хрустальными люстрами, лепниной на потолке и камином, над которым красовались головы убитых животных. Не каждый ресторан позволяет себе такую роскошь. По плану, выходов из столовой, то есть из ресторана, несколько. Один к мраморной лестнице и дальше на второй этаж, другой через кухню. Официанты люди маленькие, вряд ли они потребуют предъявить пропуск незнакомого парня. Яна тихонько ругнулась, заплела волосы в косу и убрала под фуражку. Осталось дождаться момента, когда гости начнут бродить туда-сюда и незаметно просочиться на второй этаж, а оттуда на лифте спуститься в подвал. Эх, до да чего же не хватало арта отводящего взгляд? заскрипели ворота, лязгнул засов, донеслись встревоженные голоса охранников, и минут через пять на парковку въехал грузовой микроавтобус. Распахнулись дверцы, и водитель с грузчиком принялись гружать картонные коробки. Появился третий человек, побежал в ресторан и вернулся со взводом официантов и кухонных работников. Все вместе они принялись таскать коробки в кухню. Вот он, звездный час. Обслуживающий персонал не знает пришлых, пассажиры микроавтобуса не знакомы с официантами. Если появится лишний человек, все подумают, что так и надо. Наверное, подумают. Уличив момент, когда одна часть официантов была на кухне, а вторая возле коробок, Яна покинула убежище и на негнущихся ногах направилась к микроавтобусу. А что если и те и другие, постоянные работники резиденции, и знают друг друга в лицо? Захотелось снова засесть в кустах, но навстречу уже шел водитель с коробкой в руках. Обливаясь холодным потом, Яна с невозмутимым видом направилась к коробкам. На одних были нарисованы винные бутылки, на других фрукты. Если ее разоблачат, нужно рвануть к стоянке и попытаться уйти под землей. Тогда план по освобождению Мишки можно считать проваленным. Яна склонилась над коробкой с фруктами. Ей чудилось, что сейчас все недоуменно смотрят на нее. Присесть, взять коробку, поднять. Уф, ну и тяжеленная. Надо не подать виду, что груз для нее почти неподъемный. Выпрямиться и тащить в ресторан. У входа девчонка-повар открыла перед Яной дверь. Войдя в ресторан, она поставила коробку, перевела дыхание и быстренько осмотрелась. Вот она, лестница наверх, а на ней никого. Надо отторобанить коробку в кухню, проскользнуть к лестнице, дождавшись, когда никто не будет наблюдать. Девчонка у двери смотрела на улицу. Официанты были далеко. И Яна скользнула на лестницу, на цыпочках поднялась наверх, по пути отмечая детали, которые потом могут пригодиться. Пальмы в пролетах, бордовые бархатные занавески, где при необходимости можно спрятаться. Второй этаж больше походил на богатый офис компании, чем на жилой дом. Широкий коридор с зелеными ковровыми дорожками, с двух сторон ряд массивных деревянных дверей. Вдалеке, холл, виднеются мраморные колонны и зелень комнатных растений. Предположительно, там шахта лифта. Есть ли здесь камеры? Если есть, насколько ответственно охранник относится к своим обязанностям? Отступать поздно. Яна шагнула на зеленый ковер, ощущая себя маленькой и беспомощной. Так, несут улица, держаться уверенно, распрямить спину. Ровно, по-солдатски, она прошагала к шахте лифта, остановилась напротив хромированной кабины, нажала на кнопку, мигающую красным. Лифт ожил, зашуршал. Со свистом разъехались створки, напомнив пасть хищника, который собрался ее проглотить. Она шагнула внутрь и надавила на самую нижнюю кнопку. Нулевой этаж слабо освещали трескучие люминесцентные лампы, бетонные стены местами поросли белой плесенью. Потолки были низкими, от всего два метра. От лифта вправо и влево уходили два коридора с кривоватыми стенами. «И где тут искать Мишку?» «Одну за другой открывать деревянные двери?» Яна пошла налево, стараясь ступать потише. Замерла возле первой двери, пытаясь понять, есть ли за ней кто живой. Толкнула, вздрогнула и отпрянула, когда там сам собой включился свет. Вдоль стен были навалены коробки с кафельной плиткой. Одна прохудилась, и плитки рассыпались по полу. Стояли сложенные матрешкой ведра, пылились мастерки и мешки со шпаклевкой. Взгляд остановился на полуметровой железной трубе, которой мешали краску. Отличная дубинка. Она подняла трубу. Хоть толку от нее, в общем-то, ноль, от пули не защититься но уверенности в себе добавляет. В коридоре Яна затаилась. Может, получится уловить шорох или дыхание Мишки? Нет, ничего, кроме тихого треска ламп. Она прошлась по коридору с трубой наготове. Никого. Вернулась к лифту, двинулась направо. Здесь были стальные бронедвери с серьезными замками. Яна толкнула одну, заперта Вторую, заперта И что теперь? Звать Мишку? Допустим, он откликнется, а дальше... Выбежит охранник и пристрелит ее. Или дверь будет попросту заперта. Она же не взломщик. Третья дверь неожиданно легко поддалась. И Яна влетела в совершенно темное пустое помещение. Свет сам собой не включился. Похоже, здесь вообще нет включателей. Зато издали донесся едва различимый грохот. Скрипнули петли, и кто-то незнакомый крикнул. «Кто здесь? Жакар, ты?» Яна прижалась к стене возле двери и подняла железную трубу для удара. Кровь батом таранила в висок. Шаги приближались, скрипели двери. Бандит разговаривал сам с собой. Что за фигня, ветер что ли? Какой блин ветер? Ладони взмокли и я насильно сжала трубу. Шаги стихли напротив ее убежища. Все было как в замедленном кино. Отворяется дверь, на фиолетовом фоне появляется черный силуэт. Шагает через порог, поворачивает голову. В тот миг, когда он встретился взглядом с Яной, она зажмурилась и обрушила на него трубу. Он не успел защититься. Удар пришелся по темени, но не вырубил. Человек лишь пошатнулся. Яна вскинула трубу еще раз и ударила по затылку. Бандит крякнул и рухнул ничком. Выронив свое импровизированное оружие, Яна бросилась в левое крыло, где видела веревку, бегом вернулась и принялась связывать мафиози. В зоне руки работали сами по себе. Она по умолчанию все умела, в том числе вязать узлы. В реале же она ломала ногти, материлась, путалась в веревке. Но все-таки справилась, связала охранника по рукам и ногам, с чувством глубокого душевного удовольствия сунула ему в рот половую тряпку и рванула в конец коридора. «Мишка, ты где?» кто это Отозвался Большой. Его держали в предпоследней комнате, в клетке. Яна метнулась туда, осмотрела замок. «Янка?» Он не поверил своим глазам, потряс головой. «Ух ты!» «Птерпи, я тебя вытащу». Она развернулась и тут заметила, что в клетке, вмурованный в стену напротив Большого, кто-то есть. Прищурилась девочка, худая, встрепанная, с красным носом и ссадиной на скуле. «И ты б Кивнула Яна, вылетая из комнаты. Бандит еще не очнулся, и она быстро обыскал его. Сняла набедренную кобуру с ПМ, достала из кармана связку ключей и рванула назад. Мишка так вцепился в прутье клетки, будто собирался раздвинуть их. «Скорее они могут вернуться!» Ключей было около двадцати. Яна непослушными пальцами вставляла их в замочную скважину, пытаясь повернуть. «Получилось с десятого раза!» Мишка вырвался из клетки и заметался по помещению. Яна сунула ему ПМ. «Вот, прикрывай, я пока ее освобожу». С девочкой получилось быстрее. Осторожно переступив порог, она робко сказала. «Спасибо, меня зовут Гайка». «Это я знаю», — ответил Яна. Большой в это время целился в дверь, и рука его заметно дрожала. «Дальше что?» — спросил он. «Вообще, все не так здорово, как ты думаешь». «В чем дело?» Поднимемся, расскажу. А пока командую. Что тут командовать? свариваем Я наткнула кулаком по ладони. Нам нужно подняться на второй этаж и добежать до стоянки. Это самое трудное. Если незаметно попадем к канализационному люку, считай, все, мы свободны. Гайка прищурилась. А план подземных ходов есть? Как я, по-твоему, здесь оказалась? Все, замолчали и пошли отсюда. Охранник, валяющийся в коридоре, в себя так и не пришел. Увидев его, гайка пискнула и пнула неподвижное тело. «На тебе, скотина!» Лифт распахнул створки, они ввалились внутрь, и Яна нажала кнопку второго этажа. Сбегать было лучше всего проверенным, безопасным маршрутом. В коридоре рассредоточились. Пистолет так и остался у Мишки. Яна надеялась, что он стреляет лучше нее. Как выяснилось, навыки, полученные в зоне, здесь почти бесполезны. А еще выяснилось, что реальность способна щекотать нервы безо всяких аномалий мутантов. По лестнице сначала пошел Мишка, гайка за ним. Яна замыкала. В ресторане никого не было. Мишка дождался их и все рванули к выходу. И тут взвыла сирена. Наверное, охранник внизу очухался и нажал на кнопку. Когда любопытные повара и официанты высыпали из кухни, Большой направил на них пистолет и заорал истошно. «Не двигаться, вашу мать, всех завалю нафиг!» Кухонные работники застыли с открытыми ртами. Яна подбежала к выходу, распахнула дверь. Бандиты на улице уже зашевелились. Трое с автоматами бежали к центральному входу. Двое крутились на стоянке возле канализационного люка. «Нам куда?» – пританцовывая спросила Гайка. «К стоянке!» – вздохнула Яна, и ее взгляд остановился на белом линкольне, подъехавшем к ресторану. Водитель выбрался из машины и вытянул шею, глядя на замок, не понимая, что происходит. В замке уже стоял шум, слышалась ругань, шарканье шагов, стук. С другой стороны здания доносился собачий лай. «Но там же эти!» – прошептала Гайка. Подошедший к выходу Мишка окинул взглядом двор. «Водить авто кто-то умеет?» «Я умею. И меня отец учил», – добавила Гайка. «Тогда клинкольну. Он первый сбежал по ступенькам». Но будьте пока здесь, я вас позову.